Глава шестая. В 10:00 утра я, сверкая красивыми рыжими волосами, нажала кнопку домофона, прикреплённого к вычерному столбику в ограде дома, где проживало семейство писательницы Смоляковой. Собираясь представиться помощницей домработницы, я приняла соответствующий вид. Дешёвое мешковатое серое платье, украшенное поясом с пряжкой, переливавшееся яркими стразами, На шее у меня болталась цепочка с чудовищным медальоном, изображавшим знак зодиака, на мочках ушей крепились пластмассовые клипсы. Ноги были обуты в потертые тапки с названием известной фирмы, но с ошибкой в написании, что частенько встретишь на рыночном шарпотребе. В руках я сжимала ярко-зелёную сумку из искусственной кожи. Кто там? спросили изнутри. Здравствуйте. Засептила я. Извините, конечно, Коля помешала. Из агентства прислали. Вы дом работницу нанимали? Входи, донеслось до моих ушей. Замок звякнул, калитка открылась, и я прошла во двор. Дом с моляковой, стилизованный под средневековый замок, смотрелся вполне органично. Башенки, балкончики, некое подобие мостика на цепях, который следовало перейти, чтобы оказаться у парадного входа. Вот уж не предполагала, что Милада обитает в подобном здании. Замок никак не вяжется с её обликом и книгами. Не успела я добраться до мостика, как огромная парадная дверь распахнулась, и на крыльце появилась темноволосая полноватая девушка в слишком музких джинсах. Окинув меня оценивающим взглядом, она спросила: "Это ты поломойка?" "Да", смиренно ответила я. "Простите, конечно." Вступай с заднего входа. Тут двери не для прислуги. Рявкнула девица и вдруг забормотала: "Вот чёрт, ноготь отлетел. Но ну, маникюрша хренаво сделала гель, еле держится. Скоро с большого пальца слетит". Девушка подняла на меня глаза: "Чего стоишь? Двигай задницей". "Слушаюсь". "Да поживэй". Я ринулась бегом вокруг масштабного здания и нашла ещё одну дверь, не такую пафосную и дорогую. Она оказалась открыта. Я всунула голову внутрь. «Можно?» «Входи, входи!» — приветливо прозвучало в ответ, и я увидела молодую женщину, похожую на альбиноску. Волосы ее были белыми, но не седыми, и не колера свежей соломы, а просто бесцветными, такими, как пух у юного ангорского кролика. Крупное лицо с толстыми щеками и носом картошкой было не слишком красивым, но и назвать уродкой незнакомку было невозможно. Самая простецкая мордашка. Если проехать по не черноземью, то в каждой деревеньке найдется 5-6 подобных бобенок. Они хорошие хозяйки, замечательные матери. Дело горит у них в руках и всё успевается. Скотина накормлена, дети присмотрены, муж под каблуком, щи сварены, в огороде полный порядок, погреб ломится от запасов. Лишь одна деталь отличала стоявшую передо мной женщину от тех баб. У неё были странные глаза, почти квадратные, раскосые. Внешние уголки и век поднимались к вискам, и смотрели они на мир с невероятным, абсолютно детским изумлением. «Полы у нас мыть будешь?» — вполне мирно спросила незнакомка. «Чего молчишь? Или оробела? Входи. Знаю, что сегодня помощница явится. Я Рая, а тебя как звать?» «Даша», — кашлянула я, — «а куда идти?» Раиса поманила меня рукой. Сюда, вот, гляди, тут кладовка. Утречком пришла, свою одежду сняла, надела форму. Ты, похоже, не толстая, моя подойдёт. Но ну, начинай, чего скуксилась? С этими словами домработница протянула мне чёрное платье и белый передник. Я мигом переоглачилась. Тапки держи и голову косынкай повяжи, велела Рая. Ну, вроде ничего вышло. Теперь слушай, всю работу по дому делаю я. Ты мне в помощь. Пыль вытирай аккуратно, не дай бог побьёшь чего, из зарплаты вычтут. Туалет вот тут. Коли в доме приспичит, не вздумай какой-либо из хозяйских ванн воспользоваться. Мигом под зад коленом дадут. Моешь паркет да плитку и молчишь. К хозяевам не пристаёшь. Упаси тебя бог разговора затевать и собой грузить. До ночи тебя тут никто держать не станет. Оттерла грязь и прощай. Да, чуть не забыла. «Тут полно домашних животных, их бить нельзя». «Мне бы и в голову такое не пришло», — заверила я. «Это хорошо», — закивала Рая. «Будешь исправно служить, награжу». «Вообще место райское. Ладно, теперь по-дружески скажу». «Повезло тебе выше крыши, таких хозяев поискать». Лиза часто вещи выбрасывает. Они ей надоедают. Вот и велит, несите на помойку. А в пакетах-то всё хорошее, новое». В общем, упокоишься. Чай пить можно с бутербродами. Если какие продукты со срока сошли, бери, не жалко. Скажем, написано на йогурте использовать до 10 июня, так его и 20-го слопать можно. Я вот, например, ещё ни разу не отравилась. Алкоголиков в доме нет, под юбку к тебе никто не полезет. Наши, имею в виду прислугу, все нормальные, что Толик, что Сергей Иванович. Это кто? Толик? Шофёр. хороший парень и промежуду прочим холостой но для тебя молодой слишком вот сергей ivанович садовник самое а ну а ты замужем нет может и свадебку сыграем засмеялась рая я улыбнулась в ответ никакой издёвки в голосе райсы не слышилось просто она как ребёнок радовалась от предвкушения предстоящего праздника райка донеслось из глубины дома куда пропала погладь мои брюки «О, Господи!» — всплеснула руками домработница, совсем забыла. «Давай, вот пылесос, ведро, тряпка, швабра. Начинай с третьего этажа. Там в мансарде Настя живёт. Иди, иди!» Продолжая говорить, она впихнула меня в просторный холл, заставленный вычурной дорогой мебелью, и ткнула пальцем в лестницу. «Ну, лезь наверх!» Я покорно выполнила приказ и... И таща за собой пылесос дотопала до чердачного помещения, где моментально увидела Настю, Чуню и двух скотти-терьеров. Собаки не залаяли, а девочка раскрыла было рот, но я быстро приложив палец к губам, сказала: "Уж простите, Коля помешала, меня Раиса прислала полы помыть". "Да, пожалуйста", ответила Настя. Я приступила к работе и протерев покрытые лаком доски, спустилась на второй этаж. В холле помещалась библиотека. Огромные шкафы из красного дерева, украшенные латунными накладками, ломились от книг. Мне стало интересно, и я начала рассматривать тома. Джек Лондон, Джуль Верн, Виктор Гюго, Вальтер Скотт, Пушкин, Лермонтов, Бунин, Куприн, Лесков, а вот и полки с Агатой и Кристи, Рексом Стаутом, Диком Фрэнсисом. Всё понятно. Смолякова не только пишет детективы. Она обожает их читать. Надеюсь, вы уберёте в моей комнате, послышался за спиной вкратчивый, приторно-сладкий голосок. Я вздрогнула и обернулась. В двух шагах от меня стояла полная дама со старомодным начёсом. Вы же помощница нашей Линтейки, ласково спросила она. Кого? прикинулась я идёткой. Простите, конечно, меня позвали Раисе помогать. Дама закатила глаза. Наконец-то. Я задыхаюсь от пыли, почти получила астму, а Меладе и дела нет, лишь о ерунде думает. Конечно, теперь со мной можно не считаться, но она ошибается. Знаете, кто я? Нет, простите, конечно. Вероника Григорьевна Трубецкая. Здрасте, а я Даша. По-идиотски заулыбалась я. Простите, конечно. На морщине стайличика Вероники Григорьевны наползло слегка презривливое выражение. Не сообразила, кто я, процедила она сквозь идеально сделанные вставные зубы. Я являюсь хозяйкой дома. Ой-ой-ой, запричитала я. Уж простите, конечно, я так в вашей книге люблю, прямо тащусь. Ты о чём? вздёрнула брови Ника. Вы же писательница Смолякова, Я? Ну, мне в агентстве сказали, что это дом литераторши. Ника быстро оглянулась, потом крепкой, совсем не старческой рукой уцепила меня, то бишь помощницу домработница за плечо и впихнула в просторную спальню, заставленную статуэтками, вазочками, конфетницами и прочей лыбудой. "Видно, до тебя, душа моя, дошла неверная информация", возвестила дама. "Садись, объясню, что к чему". — Простите, конечно, но мне убираться надо. — Сидеть, — пригвоздила меня взглядом к стулу старуха. — Раз велю, изволь слушать. — Значит так. Я мать мужа Мелады, вернее, бывшего супруга. Мой сын — святой человек, умный, богатый, красивый, а пожалел никчемную бабу и из чистой жалости женился на ней. От Мелады право слово никакого толка, кроме неприятностей. Ничего она делать не умеет. Мой мальчик уехал из России, предварительно разведясь с малопривлекательной супругой. Но будучи человеком честным, благородным и воспитанным в интеллигентной семье, счёл нужным облагодетельствовать неумеху. Дал ей денег на сей. С позволения сказать замок, а мне велел мама приглядывай за хозяйством, иначе Милада добро прогуляет, профукает по ветру пустит. «Ясно теперь, кто тут хозяйка?» «Ага», — закивала я. «Понятное дело, вы самое главное». «Молодец!» — улыбнулась, наконец, довольная Ника. «Правильно рассуждаешь. Значит, чью комнату следует убирать с особым чанием?» «Вашу». «И это правильно. Будешь стараться, дам подарок». «Ой, спасибочки!» Видна ты хорошая девушка, исполнительная. Сладко пропела старуха. Я потупила взор. Вот и ладно. Закончила знакомство с новой прислугой Ника. Пойду кофейку попью, а ты принимайся фигурки мыть. Да осторожно, разобьёшь какую, выгоню. Я окинула взглядом бесконечные ряды разнокалиберных статуэток и попыталась отбиться от оказанной чести. Мне приказано лишь пол тереть. Кем же дано такое указание? Раисый, Грайкой, с неподражаемым выражением воскликнула Ника. Ну-ка, скажи, кто тут хозяйка? Вы значит мой мою коллекцию, процедила старуха и направилась к двери. Но почти дойдя до порога, притормозила и сказала: "Упоси тебя Бог, тронуть вон ту толстую тетрадь. Ясно?" Да. Не прикасайся к ней. Хорошо. Знаешь почему? Нет, простите, конечно. В ней мои записи, мысли и наблюдения. Дневник великой и многострадавшей женщины. Настоящий роман, не читать тем поделкам, которые строчит Милада. Кстати, её первая книга украдена у меня. Как? Очень просто. Снисходительно кивнула Ника. Я придумала историю, набросала вкратце сюжет и о моя святая наивность рассказала за чаем о своих идеях, поделилась с теми, кого из благородства пригрела под широким уютным крылом. И что? Ну? И что? Отвечай, что? Простите, не знаю. Не трудно догадаться. Пока я обдумывала сюжетные линии, составляла план, Милада живёхонька за недельку накропала отвратительную повестушку и сволакла в издательство. Ей там сказали, что текст никуда не годится, русским языком автор не владеет, выглядит, будто китаец состряпал. Но напечатали. Зачем же Марко взялось публиковать повесть, если вещь казалась плохой? Выпала я на минуту из образа придуркаватой поломойки. Ника к счастью этого не заметила, усмехнулась. Ты любезная, деликат, мира и искусства, а я, можно сказать, плаваю в море культуры много лет. Мой сын великий литератор. Ой, а что он выпустил? Вновь принялась я старательно ломать комедию. Люблю читать приключения, а ещё рассказы о животных. Ника скривилась. О боги, милочка, тебе лучше увлекаться, с позволения сказать, творчеством Милады. Думаю, оно придётся тебе по вкусу. Мой сын создаёт эпическое произведение, полномасштабное полотно, чем-то напоминающее великий роман в поисках утраченного времени. Ты, естественно, никогда не слышала об этой книге. Ничего не знаю о Прусте, живо подтвердила я и тут же прикусила язык. Марсель Пруст, французский писатель, 1871-1922. Не надо путать его с Болеславом Прустом, 1847-1912, польским романистом. Более идиотского замечания из уст помощницы домработницы и придумать трудно. Но Ника снова не обратила внимания на мою оплошность, то, что неатёсанная баба поломойка правильно назвала автора эстетической книги, её не удивило. Очевидно, ей, занятой исключительно собой любимой, просто не было дела до окружающих. Мой великий сын, вздохнула она, тщательно в деталях описывает каждый свой день. Это будет величайшее произведение эпохи. Оно переживёт века, станет пособием для тех, кто захочет изучить быт и нравы человечества на рубеже 20-го и 21-го веков. Ясна. Но, простите, конечно, получается, что роман можно опубликовать лишь э после смерти автора. Ников скинула подбородок. Да. И в этом основное величие моего сына. Марсик мессия, а Милада жалкая подёнщица, думающая лишь о деньгах. Ясно? Но народу хочется жвачки, люди не желают утруждать мозг. Оттого Смолякова и популярна. Право слово, бедная страна, в которой бешеные деньги можно получить за мусор. Впрочем, не укради она мою книгу, ничего бы не получила. Но я, как хорошо воспитанный человек, простила девчонку. Более того, держу ее в своем доме. Пою, кормлю, одеваю, обуваю. «Ника!» Раздался из-за двери высокий нервный голос: "Завтрак на столе". "Иду, дорогая", откликнулась дама. Потом она заговорщицки подмигнула мне: "Это ещё одна на хлебница". Лиза, жена отвратительного парня Никиты. "Ладно, ты тут приведи всё в порядок, а потом поболтаем. Значит, к тетради не приближайся, иначе уволю". Закончив выступление, Ника выплыла из помещения, и я осталась посредине просторной спальни, заваленной хламом. Да протереть все находящиеся здесь предметы практически невозможно. Одних только настольных ламп тут штук 12, и все они с потерчитыми абажурами. Пригорюнившись, я решила начать с подоконника, на котором толпилась армия фарфоровых балерин. Пока руки пытались выковырить из их многослойных юбок куски уже окаменевшей пыли, в голове вальсом кружились мысли. Право, Ника нелогична. По её словам, Ми пишет гадкие книжонки, а началось всё с идеи украденной у Ники, у которой в голове родился гениальный сюжет. Но, значит, хоть одно произведение Смоляковой потрясающее, то самое, спёртое у Ники. Да, маже уверяла, будто старт мне начался с совершенно непотребной рукописи, написанной отвратительным языком. Тогда почему издательство решило опубликовать слабое, китайцам состряпанное произведение, а? Есть некая нелогичность и все того нехнике по поводу денег. Ладно, пусть бабуся вместе со своим гениальным и великим сыночком мессией содержит мне Но тогда от чего она так злопыхательствовала по поводу писательниц получающих большие деньги за дрянь? Ох, похоже, милая дама терпеть не может бывшую невестку и просто отчаянно завидует ей. Ты чего тут делаешь? Громко прозвучало за спиной, я, погружённая в раздумья, вздрогнула, обернулась и уронила статуэтку. Послышалось тихое дзынь, у фигурки отлетела голова. Ой! Не на шутку испугалась я. Что же теперь будет? Раечка меня выгонят? На плюй, быстро сказала домработница, входя в комнату. Главное, никто, кроме меня, не видел. Давай живенько всё соберём и в помойку выкинем. Ну, чего стоишь? Рая опустилась на корточки. "Ника меня уволит", прошептала я. "Кто? Вероника? Цирк прямо. Забудь". Увидит, что без делушки нет и обозлится. Знала б ты, сколько я у неё добра побила, улыбнулась Рая. И не перечесть. Сама-то она ничего не помнит, растаф их пошире и выброси с головы. Очень нехорошо так работу начинать, тоненько запричитала я, у хозяйки набезобразничить. Рая перестала собирать останки несчастной балерины. У кого? широко распахнула она свои необычные глаза. Так Ника сказала мне, что тут всё её. Рая услыбнулась. Она врешет. Знаешь, кто такая Ника? Ну, владелица дома. Рая оглянулась на дверь и понизив голос, сообщила: Она прихлебалка, одну лишь пенсию имеет. Уж я-то точно знаю, потому что раз в месяц ей из города деньги привожу. Ника бывшая свекровь Милады, бабушка Насти. Вот уж кому не повезло так этой девчонке, такую жабу в родственницах иметь. Не обращая внимания на старухины выступления, над ней тут потешаются. Она тебе не бось ещё и про великую книгу пела. "Да", кивнула я, "запретила вон ту тетрадь трогать". Рая прищурилась, потом встала, отряхнула юбку, приблизилась к столу и схватила толстый ежедневник. "Ой-ой", запричитала я, "положи нас уволит. Не боись". Улыбнулась домработница. Я тоже по первости думала, что там нечто эдакое написано. Любопытство разобрало, ну и сунула нос. Вот, слушай. 20 мая. Утром желудок работал нормально, днём не захотела обедать, вечером съела запеканку с мясом. 22 мая. Утром проблемы с желудком, приняла 20 капель слабительного. Днём кишечник очистился, вечером ужинала свининой с черносливом. 23 мая. Утром кишечник не освободился, выпила таблетку, днём ругала Настю, она посмела при мне хвалить Миладу. Вечером съела шоколадный торт. Ну как? Здорово. И так на всех страницах. Главная тема сходила она в туалет или нет. А ещё вот, смотри, какая у неё есть тут славная вещь. Список обид. Что? Не поняла я. Рая тяжело вздохнула. Неко настоящая хитрованка. Когда все вместе находятся, она пушистым одуванчиком прикидывается, а потом начинает с каждым по отдельности беседовать и грязь намилить. «Схватит тебя за подол и гундит. Здесь всё моё. Вот будешь хорошо ко мне относиться, упомянув завещание. Но имей в виду, проявишь непочтение, внесу в список обид. Вот он, полюбуйся». «Я взяла тетрадь. Тут много страниц», — пояснила Рая. «И все о претензиях. Последние записи глянь». Мои глаза разом охватили указанный текст. 452. Никита не поздоровался утром. 453. Милада привезла вишнёвый торт, хотя ей давно известно, что я ем лишь клубничный. 454. Лиза взяла мой журнал. 455. Настя съела последнюю конфету из вазы, забыв предложить её мне. 456. Бетти пописала у дверей моей спальни нарочно. Её подучила Настя: отвратительная девочка её следует выпороть. Может, у неё с головой беда, осторожно предположила я. С пожилыми людьми такое случается. Ну как можно всерьёз предположить, что собачка нарочно напружила лужу? Ей богу, смешно. Рая стала осторожно передвигать уцелевший кардебалет на подоконнике. Знаешь, чего я тебе скажу? В конце концов, заявила она, Человек на лакированную шкатулку похож. С внешней стороны красиво блестит, а изнутри либо доски, либо картонка, либо ещё чего малоприглядное. Притворяется всю жизнь, а к пенсии лак-то пооттреплится, и нутро вылезет. Тут-то и понятно делается, кто есть кто. У кого драгоценные древесины покажется, а у кого бумага плесневелая. Ясно? Я не успела ответить, потому что снизу понёсся крик. Господи, зовите врача. Ерунда это от перемены погоды. Живей, живей. Мы с Раей, не сговариваясь, кинулись к двери.